Глава 24. Прорыв барьера. «Ну и здоровяк!» — восхищенно выдала раскосая девушка в огненно-рыжей мантии с капюшоном, встречавшая нас на вершине горы. Ее муж успел рассказать и ей, и ее временному напарнику о нас с ребятами, так что появление иномирных гостей не очень-то удивило богиню. «Почти как я после трансформации!» Рослый мужчина с пышной светлой бородой, без стеснения, хлопнул меня по животу и улыбнулся. Я смерил его взглядом. Дорогие сияющие латы, белый плащ, на спине висит треугольный щит, а на бедре меч. В своей человеческой ипостаси он воплощал собой мужественность и доблесть. Пожалуй, он мог бы стать, например, богом воинов, однако какое-то время, будучи полубогом, он обладал божественным классом «бог твердости». Став же полноценным богом после обретения терра и статуса истинного мира, этот человек, в прошлом человек, превратился в бога преданности. «Однако, судя по тому, что я только что услышал, он не потерял способность превращаться в огромную каменную махину. Может быть, вот он, мой потенциальный учитель, тот, благодаря кому я смогу по собственному желанию становиться человеком?» «Рад видеть вас воочию, госпожа Йока!» «Поклонился я богине огня и супруге верховного бога, господин Рольф!» «Капец! На земле мы звезды!» «Взмахнул руками бог преданности». «Не звезды, а скорее популярные супергерои», — поправил его Джон, вроде и Человека-паука или Бэтмена. «Кстати, а они до сих пор выходят?» — задала мне вопрос богиня огня. «Может быть, вы найдете более подходящее время и место, чтобы повспоминать общий дом, а?» — с вызовом бросила Вайриса. «Друзья, хватит устраивать балаган», — начал Иван прежде, чем его благоверная успела хоть что-то ответить. «Я понимаю, не каждый день мы встречаем землянина, отмеченного хаосом и наделенного силой, но не забывайте, зачем мы здесь». Боги не стали спорить с Верховным, и теперь уже все мы обратили свой взор на Корнеус. Гигантская башня и окружающие ее стены в этом мире были какого-то бордового цвета. Их поверхность напоминала поврежденную кожу с глубокими порезами. В этих порезах как по каналам лилась темно-фиолетовая энергия, мощная, концентрированная и злая энергия. Даже находясь на расстоянии в несколько метров от нее, я мог почувствовать омерзительный энергетический фон, испускаемый Корнеусом. Я почувствовал, как кто-то вцепился мне в ногу, опустил взгляд, тиара не отводила глаз от башни. На наших тренировках, предшествующих походу в иные миры, мы как-то попробовали концентрировать энергию в разных частях тела. Благодаря усилению зрения моя супруга могла видеть корнеус в мельчайших деталях. Правда, сейчас она немного переборщила с энергией, и ее глаза стали красными от лопнувших капилляров. Милая, перестань, ласково произнес я. Подойдем ближе, разглядишь лучше. Она улыбнулась и посмотрела на меня. «Тебе хорошо говорить, все-таки агроидские глаза, как и остальные части тела, крепче человеческих». «А еще сами по себе видят дальше». Я вернул ей улыбку. «Интересно, насколько это жутко смотрится с моей-то страшной рожей?» «За время вашего дежурства ничего не происходило?» — спросила Билдура у Йока и Рольфа. «Совсем ничего» отрицательно мотнула головой богиня огня. Если не подходить к барьеру слишком близко, то местным сидам совершенно плевать на нас. Ну а то, что будет, если все же пересечь невидимую черту, и так всем прекрасно известно. Неспроста же сразу три бога лежали израненные без чувств в пещере, когда мы прибыли. К слову, сейчас все трое стоят рядом с нами, как и сама целительница. Внизу остались лишь Берг, Кейн и Мара. В качестве телохранителя. Лия сказала, что в данный момент она не может еще сильнее ускорить регенерацию конечностей, все-таки и у способностей богов есть ограничения, а нам сейчас предстоит тяжелый бой. Вспомнив о своих друзьях, я вновь перевел взгляд на супругу. Тиаре тоже настоятельно рекомендовали остаться, однако она ни под каким предлогом не согласилась оставить меня. А ведь если будет сильно перенапрягаться, есть риск того, что ее внутренности вновь увидят свет. Все-таки рана-то не шуточная? Помни, держишься позади, на рожон не лезешь. Ты только наблюдатель, — тихо проговорил я. Да, муж мой, я же обещала. Мило хлопнула глазками супруга. С минуту наш сборный отряд стоял молча, было время убедиться в словах Йока. Вообще складывалось впечатление, что кроме нас в этом умирающем мире и вовсе никого нет. «И что, ты реально сможешь всосать в себя их барьер?» — неожиданно выдал Рольф. Вопрос явно был обращен ко мне. «Частично?» — кивнул я. «Думаю. А твоя команда тоже так умеет?» — не унимался бог преданности. «Я и остальные не настолько хороши в подобном методе сбора энергии, как мой муж», — за меня ответила Тиара. «Муж?» — удивленно повторил Рольф, глядя то на нее, то на меня. «Такой огромный, а как вы тра...» «Хватит!» — строго произнес Иван. «Рорх, мы можем начинать?» «Можем», — кивнул я и неспешно зашагал к барьеру. Метрах в ста от нас мерцал полупрозрачный купол фиолетового оттенка, укрывавший Корнеус и территорию вокруг. Он напоминал собой не то тонкое, слегка мутноватое стекло, не то, скажем так, спрессованный туман. Если бы клочок неба над нами был бы пасмурным и вокруг было бы темнее, я мог бы даже сразу и не заметить барьер. Примерно такая мысль пришла мне в голову, когда мы только поднялись на гору. Сейчас же я так не думал, ведь из-за фиолетовых змеек молнии, время от времени пробегающих по куполу, его можно было бы увидеть даже ночью. Когда до барьера оставалось около 50 метров, из-под земли у его основания начали медленно вылезать омерзительные привидения. На несколько секунд я замер, разглядывая темно-фиолетовых полупрозрачных людей, орков, эльфов, дворфов и представителей прочих сказочных рас. Выглядели эти фантомы, будто бы их прокрутили через мясорубку, гигантские бубоны на лицах, тянущиеся по земле кишки, вывалившиеся из живота, срезанные губы до конечности, болтающиеся на одной лишь коже. Все это – малая часть представленного нашему взору карнавала уродств. «Рорх, мы прикроем тебя!» – уже не в первый раз пообещал Иван. «Рольф?» – верховный бог указал на участок стены, расположенный справа от нас. Понял! Козырнул бог преданности и начал увеличиваться в размерах прямо на глазах. Через несколько секунд он обернулся пятиметровым каменным истуканом с непропорционально огромным торсом. Да уж, определенно я был неправ, когда подумал, что являюсь самым крупным разумным существом из тех, что видели боги. А ведь если вспомнить фильмы, они еще и гигантского изначального видели. Хотя, справедливости ради, хаосит не совсем разумное существо. Все-таки эти создания стоят выше простых разумных. Тело Рольфа запылало светло-фиолетовым, каменный гигант рванул вперед, а за ним еще пару мгновений в воздухе тянулся остаточный след. Я думал, он врежется могучим плечом в барьер, однако не тут-то было. Призраки смогли остановить массивную божественную тушу, нависли на Рольфе точно шавки на медведи. Бог преданности задергался из стороны в сторону, срывая с себя мерзких фантомов. Я видел, что Рольф концентрирует энергию в ладонях, так что не сильно удивлялся тому, что полупрозрачные враги просто-напросто осыпаются исчезающей пылью, стоило лишь Богу коснуться их тел» оба рептилоида, Лирок и Вайриса, бросились следом за Рольфом и уже ввязались в битву. Если до этого призраки располагались равномерно перед барьером, тоже являясь своеобразным барьером, то теперь большинство их стянулось к пятерке Рольфа. «Вперед!» — еле слышно произнес Иван, оказавшись подле меня. «А в следующую секунду я уже стоял прямо перед куполом» не теряя времени даром уперся ладонями в невидимую преграду и начал поглощать энергию зарычал я внезапно ощутив как ладони и кисти трескаются страдала не только кожа но и мышцы и кости и кровеносные сосуды а еще разумеется трещали энергетические каналы «Сжав зубы, ревел я, закрыв глаза. По сравнению с той болью, что причиняло мне поглощение энергии, укусы и удары призраков, облепивших мое тело, казались всего лишь щекоткой, но, ну, может быть, покалыванием от электрофореза. Энергия барьера была слишком уж концентрированной и слишком уж злой». «Мне было тяжело думать, однако какие-то обрывки мыслей периодически всплывали в голове. Если сложить их вместе, получались даже вполне связанные размышления. Например, о том, что способ выкачивания энергии влияет на эту самую энергию. Быстро сожрать другой мир? Поглотить его и обречь на страдания его жителей? Пожалуйста!» Только в обмен ты получишь энергию, созданную из боли и мучений, и пригодную как раз для того, чтобы боль и мучения дарить другим. А ведь я сам получаю энергию примерно таким же образом, но могу преобразовать ее в новую жизнь. Почему? Из-за того, что объема несравнимо меньше тех, что получают местные сиды. Или же сиды тоже могут превращать, по-простому говоря, злую энергию в добрую, но лишь малую часть. Страшно, черт возьми. А что, если и я в конечном итоге пройду по этому пути? Сиды разрушили чужие миры и свой, я разрушу чужие жизни и свою. Насколько опасно столь жадно поглощать энергию, а? <связывая> <связывая> Заорал я от боли в животе, мигом перекрывший боль в руках. Разлепил глаза, посмотрел вниз и грязно выругался. Брюхо продырявлено, и сразу пять призраков, вгрызаясь в рану, пытаются залезть внутрь меня стонал я все тише и тише иван иван фантомов вокруг стало гораздо больше да мы растянули их линию обороны однако же барьер порождал новых врагов стоило ли в таком случае приводить в действие наш план может быть нужно было чтобы все боги сгрудились вокруг меня Может быть, а может и нет, ведь запасы энергии в куполе не бесконечны, чем больше горячих точек, тем легче нам прорваться. Однако до этого благостного момента еще дожить нужно. Я не мог видеть сражения богов, лишь порой краем глаза удавалось уловить яростное пламя, фиолетовые вспышки, однажды даже упавший с неба громадный молот, созданный из света. Верховный бог истинной Терры с товарищами сражался изо всех сил, и сразу прийти мне на помощь не смог уж точно не из-за того, что где-то зазевался. Правда, от осознания этого факта мне было ни горячо, ни холодно. Я пытался преобразовать ту злую энергию барьера, которую уже успел собрать, в нечто доброе и созидательное, чтобы хоть как-то унять боль и закрыть рану на животе. Получалось с трудом. У меня не было сил даже кричать. Я чувствовал, что если еще немного отвлекусь от купола, то все старания пойдут прахом. Барьер вел себя словно живой и уж точно не терпел того, что кто-то пытается его съесть. Он активно сопротивлялся и рвал подсоединенные к нему энергетические жгутики». Дай ему больше времени, еще и контратакует. Смогу ли я пережить подобное, учитывая, что мои энергетические каналы рвет поглощенная, но не переваренная энергия, а тело раздирают призраки? Внезапно я почувствовал приближение Бога. Обрадовался. Однако радость тут же сменилась удивлением, стоило мне увидеть созданные из крови кнуты. Они рассекали призраков так же легко, как хорошо наточенный нож, подтаявшее масло. «Тиара!» — еле слышно пробормотал я, когда оружие из крови уничтожило пытавшихся прорваться внутри меня фантомов. «Тиара!» — закричал громче, осознав, что сейчас моя супруга использует кровь, пролитую богами истинной терры. «Спасибо! Хватит!» Жена совершенно меня не слушала и продолжала кромсать своими кнутами призраков, атакующих меня с разных сторон. Чертова дура, Помрешь же!» Заревел я во всю глотку, а через миг кровавые кнуты рассыпались алыми капельками и пролились на землю. С трудом повернув голову, я увидел тиару, лежащую на траве в луже собственной крови. «Дура!» процедил я себе под нос, когда очередной призрак впился мне в бок. «Дура!» «Да, она спасла меня, но какой ценой?» «Божественная кровь сама по себе наполнена мощной энергией. Каково тяжело раненому человеку контролировать ее? Нет ничего удивительного, что раны Тиары снова открылись. Хоть бы способности Лии вновь помогли. Хотя, сдается мне, в этот раз даже богиня сострадания не сможет легко помочь такому непослушному пациенту». «Прости, задержался!» «Иван появился передо мной и, завертевшись волчком, в мгновение ока порубил штук тридцать призраков. Выглядел Верховный Бог довольно скверно, плащ и доспехи дырявые, весь в крови, хотя, чему удивляться? Мы сейчас сражаемся против концентрированной энергии, собранной сразу с нескольких миров. С частью этой энергии, конечно, но все же...» «Когда сможем прорвать барьер?» — услышал я за спиной голос Бильдуры. — Хороший вопрос, учитывая, что энергия купола становится менее стабильной. — Уже скоро! — не оборачиваясь, ответил я.